Глава 64 Рождение Оптимус Тесла, август 2021 года Дружелюбный робот Интерес Маска к созданию человека подобного робота восходит к его увлечению искусственным интеллектом ИИ, и страху перед ним. В 2014 году из опасений, что кто-то может намеренно или случайно создать ИИ, способный причинить вред людям, он основал компанию OpenAI. Кроме того, из тех же соображений он занялся и другими проектами в этой сфере, включая беспилотные автомобили, суперкомпьютер Dojo, обучаемый с помощью нейронной сети и чипы Neuralink, которые можно имплантировать в мозг, чтобы создавать тесную симбиотическую связь между людьми и машинами. Квинтэссенцией безопасного ИИ, особенно для человека, который в детстве обожал научную фантастику, было создание человека-подобного робота, способного обрабатывать визуальную информацию и учиться выполнять задачи, не нарушая закон Азимова о том, что робот — не может причинить вред человечеству или кому-либо из людей. OpenAI и Google делали ставку на текстовые чат-боты, а Маск решил сосредоточиться на создании систем искусственного интеллекта, функционирующих в реальном мире, таких как автомобили и роботы. Если можешь создать беспилотный автомобиль, то есть робота на колесах, ты можешь создать и робота на ногах», — сказал Маск. С начала 2021 года Маск поднимал этот вопрос на совещаниях с руководителями Тесла, утверждая, что компания должна всерьез заняться разработкой робота. На одной из встреч он даже включил видеоролик с впечатляющими роботами, созданными в компании Boston Dynamics. «Нравится вам это или нет?» «Человекоподобные роботы все равно появятся», — сказал он. «И мы должны заняться этим, чтобы направить их развитие в нужную сторону». Чем больше он об этом говорил, тем больше загорался идеей. «Это может стать величайшим нашим достижением, обогнав даже беспилотный автомобиль», — сказал он своему главному дизайнеру Францу фон Хольцхаузену. «Как только Илон чем-то увлекается, мы начинаем над этим работать», — говорит фон Хольсхаузен. Они стали встречаться в конструкторском бюро «Тесла» в Лос-Анджелесе, где были выставлены модели «Кибертрак» и «Роботакси». Маск составил техническое задание. Робот, около полутора метров ростом, должен был походить на андрогинного эльфа, чтобы не казалось, что он может или хочет причинить человеку вред. Так родился Оптимус, человекоподобный робот, за создание которого отвечали специалисты Тесла, обычно работающие с беспилотными автомобилями. Маск решил объявить о нем на дне ИИ мероприятии, специально организованном по его просьбе 19 августа 2021 года в штаб-квартире Тесла в Пало-Альто. День ИИ. За два дня до Дня ИИ Маск провел виртуальную подготовительную встречу с командой Тесла, находясь в Бока-Чике. В тот же день у него состоялись встреча с представителями Техасской комиссии по охране дикой природы и рыболовству, на которой он попытался заручиться поддержкой комиссии для запусков Starship, совещание с финансистами Тесла, обсуждение финансовой стороны установки солнечных крыш, совещание о будущих полетах гражданских астронавтов, напряженная инспекция сборочных линий Starship, интервью для документального фильма Netflix и второй, поздний визит на площадку, где бригада Брайана Доу устанавливала солнечные крыши на типовых домах. После полуночи он сел в свой самолет и улетел в Пало-Альто. «Очень утомительно переключаться между таким большим количеством задач», сказал он, наконец расслабившись в самолете. Но проблем возникает немало, и мне приходится с ними разбираться. Почему же в таком случае он решил нырнуть в мир ИИ и роботов? «Потому что меня тревожит Ларри Пейдж», — пояснил он. «Мы с ним много говорили об угрозах ИИ, и он так ничего и не понял. Теперь мы почти не разговариваем». Мы приземлились в 4 утра, после чего он заехал к другу, чтобы несколько часов поспать, а затем отправился в штаб-квартиру Тесла в Пало-Альто на совещании с командой, которая готовилась к объявлению о разработке человекоподобного робота. Планировалось, что на сцену выйдет актриса, одетая в костюм робота. Маску эта идея понравилась. Она исполнит акробатический трюк, — воскликнул он, словно в сценке группы «Монти Пайтон». «Может, она сделает что-нибудь такое крутое, что кажется невозможным? Например, станцует чечетку в котелке и с тросточкой». Он заговорил об этом неспроста. Робот должен был казаться забавным, а не страшным. Как по команде «Экс» принялся танцевать на столе в переговорной комнате? «У этого пацана отличный аккумулятор», — сказал его отец. «Он обновляет своё программное обеспечение, когда гуляет, смотрит по сторонам и слушает, что говорят вокруг». Такой была его цель. Он хотел создать робота, который сможет учиться выполнять задачи, наблюдая за людьми и подражая их действиям. Ещё немного пошутив про чечётку, Маск принялся анализировать техническое задание. «Пусть ходит со скоростью 8 км в час, а не 6, и пусть поднимает побольше», — сказал он. Мы перестарались, пытаясь показать, что он не представляет опасности. Когда инженеры сказали, что планируют менять севшие аккумуляторы, Маск отклонил эту идею. «Многие глупцы шли по пути замены аккумуляторов. Обычно потому, что аккумуляторы у них были так себе», — сказал он. «Мы сначала собирались поступить так в Тесла, но никаких сменных аккумуляторов. Просто сделайте их больше, чтобы заряда хватало на 16 часов». После совещания Маск остался в переговорной комнате. У него болела шея поврежденные в давнем поединке с борцом Сумо, и он лег на пол, положив под голову лед. «Если мы разработаем универсального робота, способного учиться, наблюдая за людьми, это даст безумный толчок нашей экономике», — сказал он. «Тогда, возможно, возникнет необходимость в введении безусловного базового дохода». Человек сможет выбирать, работать ему или нет. Да, и кое-кто все равно будет работать как одержимый. На следующий день Маск пришел на предварительный прогон презентации ко дню ИИ в дурном настроении. Предполагалось, что на мероприятии объявят не только о разработке робота, но также о прогрессе в сфере беспилотных автомобилей. «Это скучно», — все повторял он, пока чуткий Милан Кович, бельгийский инженер, который руководил программированием системы Autopilot и Optimus, показывал изобилующие техническими деталями слайды. «Здесь слишком много данных, а это нехорошо. Это регулярные мероприятия, но никто не придет к нам снова, увидев эти унылые слайды». Ковач, еще не освоивший искусство отражать удары Маска, вернулся в свой кабинет и подал заявление об увольнении, сорвав все планы на вечернюю презентацию. Его закаленные в боях начальники Ларс Морави и Пит Беннон остановили его у выхода из здания. «Давай пройдемся по твоим слайдам и посмотрим, как их исправить», — сказал Морави. Ковач оборонил, что ему не помешает глоток виски, и Беннон нашел выпивку у одного из программистов в команде автопилота. Они выпили по дверемки, и Ковач успокоился. Я выступлю на мероприятии, пообещал он. Я не подведу команду. С помощью Морави и Беннона он вполовину сократил количество слайдов в своей презентации и отрепетировал новую речь. «Я засунул куда подальше свой гнев и представил Илону новые слайды», — говорит он. Маск посмотрел их и сказал, «Ага, пойдет». Ковачу показалось, что он уже и забыл, как недавно задал ему взбучку. Из-за этих неурядиц презентация началась на час позже запланированного. Мероприятие прошло не слишком гладко. Все 16 выступающих были мужчинами. Единственной женщиной на сцене стала актриса, одетая в костюм робота, но она не станцевала течетку с тросточкой и не исполнила никаких акробатических номеров. И все же Маск, по обыкновению с запинками и монотонно пояснил, как «Оптимус» связан с планами Тесла по разработке беспилотных автомобилей, а также с суперкомпьютером «Доджо». Он сказал, что Optimus будет учиться без пошаговых инструкций. Подобно человеку, он будет приобретать навыки, наблюдая за людьми. И это, — отметил Маск, — преобразит не только нашу экономику, но и наш образ жизни.